и железные и бронзовые наконечники стрел многочисленны, равно как и конская сбруя, включая декорированные серебряными и золотыми пластинами фалеры. Украшения, подобные ожерельям, браслетам, пластинкам и пряжкам, сделанным из серебра, а иногда из золота, также многочисленны. Большее разнообразие украшений, разумеется, встречается В женских захоронениях, включая ожерелья, браслеты, ушные кольца, нити жемчуга и застежки, Характерные и золотые, и серебряные флаконы для духов. Стенные росписи в некоторых из могил, раскопанных близ Керч, относящиеся к I веку до нашей эры и первым двум векам нашей эры, очень могут помочь в изучении сарматской культуры. По этим росписям и содержимому могил, равно как и по литературным источникам, можно получить хорошее представление о сарматском образе жизни и армии. Тяжелая кавалерия составляла основное звено сарматской военной мощи. Она рекрутировалась из цвета знать Сарматский всадник носил шлем и либо кольчугу, либо кожаные доспехи. Его основным оружием была длинная пика и длинный железный меч. Тацит замечает, что едва ли какая-либо армия могла выдержать напор сарматской кавалерии, если последние не препятствовали местность и погодные условия. Тацит, история, книга 1. В дождливый день Или на болотистой почве сарматские кони могли поскользнуться и упасть под тяжестью тяжело экипированных всадников. В битве основная масса тяжелой кавалерии обычно ставилась в центре строя, в то время как два фланга доверялись легкой кавалерии. Боец такого флангового эскадрона не имел тяжелых доспехов. Он владел луком и стрелами вместо пики и меча. Всадники легкой кавалерии рекрутировались из того слоя, который мы можем назвать мелкой знатью или нижним слоем среднего класса сарматского общества. В сарматской политической организации было даже меньше единства, чем в скифской. В лучшем случае мы можем думать о федерации сарматских племен, но даже эта федерация должна быть очень свободной. Миграция осуществлялась индивидуальными племенами. Первыми в Черноморских степях появились езиги. За ними последовали роксоланы, затем сераки и аорсы. Аланы были последними из пришельцев. Согласно Ростовцеву, езиги были не сарматами, а меотийским племенем – которое было вытеснено из региона Дона на запад в результате движения сарматов. Ростовцев, Сарматы, страницы 92-93. Однако имена двух языкских царей, упомянутые историком Дионом Кассием 150-235 нашей эры звучат очевидно на иранский лад. Поэтому мы можем предположить, что даже если езиги не были чисто сарматским племенем, их правящий клан должен был быть иранского происхождения. После пересечения степей Южной Руси в своем движении на запад, езиги осели более чем на два столетия на берегу Черного моря между устьем Днестра и Нижним Дунаем в регионе, грубо соотносимом с тем, что позднее стал известен как Бессарабия. В средние века этот регион назывался по-славянски Угол. Татары ссылались на него как Буджак, что является переводом славянского названия. Таким образом, езиги были близки области Добруджа, где осели остатки скифов после вытеснения из Южной Руси. Затем с экспансии Римской империи на Дунае езиги пришли во взаимодействие с римлянами, что может объяснить факт обнаружения нами